Глава 15. Охрана, которую приставил Клини Лине Аллан, не давала ей возможности сделать хоть какой-то шаг в сторону. А именно, девушка до этого хотела впрямую заняться поисками пропавшей Полины, то есть пролить хоть какой-то свет на это дело. Теперь же все усложнялось. Непонятно, каким образом, но люди Аллана узнавали, во сколько Лина заканчивает свою работу в школе, и уже с этого момента красная машина ожидала ее возле самого порога здания. Если Желина по какой-то причине задерживалась в школе и не выходила ранее намеченного времени, то ей тут же поступал звонок от Алана, в котором он спрашивал, что произошло, и напоминал, что его люди уже ждут ее. Все это Лине крайне не нравилось. У девушки были связаны руки, и кроме как работы дома она уже теперь не могла и сделать лишнего шага. Она понимала, что Алана напасается за ее жизнь, и не напрасно. Одним поздним вечером, в то время, когда они ужинали, Алан объяснил Лине, почему он был вынужден приставить к ней охрану. Оказалось, что Алану угрожали и предупредили, что если он сделает что-то не так, то пострадают, если не он, так его близкие люди. А кроме как Лины, ближе у него никого не было. Соответственно, она первая, кто мог попасть под этот удар. Алан также настаивал на том, чтобы Лина вообще, по возможности, не выходила из дома. И если же ей что-то будет нужно, то она может попросить об этом людей из его охраны, и что они в любом случае выполнят ее просьбу, какой бы она ни была. Но надо заметить, что молодые люди ни в чем не нуждались, особенно это казалось материальной стороной вопроса. Аллан действительно приносил в дом огромные деньги, что Лину как раз наоборот больше тревожило, чем радовало. Девушка понимала, что такие деньги с неба не падают, а, следовательно, и цена им была велика. Алан не хотел об этом думать. Он по-прежнему считал, что этим миром правят только деньги. Он о многом не догадывался, а также не мог знать, что Лине уже давно грозит опасность, и она совершенно не связана с его темными делами, и исходила она совершенно от другого человека. Именно об этом человеке с маниакальными признаками в поведении думала сейчас Лина. Да, ее охраняли, доставляли домой в целости и сохранности, и она почти никуда не выходила из дома, но как при всем этом к ней попадали очередные записки со странными и зловещими посланиями, которые она по-прежнему находила на пороге своего дома. Причем, как отметила про себя Лина, она почему-то находила их в тот момент, когда никого не было рядом, то есть она была совсем одна, и это ее только еще больше пугало и настораживало значит, он ходит где-то рядом. Возможно, она даже знает его в лицо, разговаривает с ним, быть может, видит его каждый день. Но при этом она даже не подозревает, что это и есть тот, кто подбрасывает ей эти послания. И ей хотелось разгадать эту тайну, которая длилась уже почти год, и, надо отметить, началась с того самого момента, когда она познакомилась с салоном. Но может ли это иметь отношение к нему? Или это касается только ее одной? Лина хотела найти ту ниточку, которая хоть коим образом приведет ее к этой разгадке. Она снова начала размышлять о том, как эти зловещие послания, вернее, каким образом они могли попасть к ней, а именно от кого. Начать с того, что во двор к ним, кроме как самого Алана и машины с охраной, которая почти день и ночь находилась на месте, никто пройти не мог единственное, что ворота Аллану и охране открывал их помощник по дому. Человек этот был уже преклонного возраста, лет 55. С виду строгий и почтенный джентльмен всегда откроет учтиво перед передлинные дверь и поможет сесть за стол. Невысокий, седовласый, в миру полный и с наблюдающими за всем происходящим черными глазками человек. Он также служил у них и садовником, да и в целом присматривал за домом. Но была еще и женщина, которая им готовила и убирала по дому, хотя Лина не раз говорила Алану, что она и сама в состоянии ухаживать за домом. На что Алан однажды заметил. И если бы ты не работала и занималась только домом, то возможно. Но ведь ты никогда не оставишь свою любимую работу». На что Лене нечего было ему ответить. И так в доме убиралась женщина, которая показалась Лине с самого начала нелюдимой, Она была чуть моложе садовника, худа, как осина, с тонким сдернутым носом, который задирала в том случае, если ей делали какие-либо замечания, что случалось крайне редко, потому как женщина была аккуратна и безупречна почти во всем. Вот только у женщины была одна привычка – она постоянно прятала от всех свои глаза и на все вопросы отвечала одним только «да» или «нет», после чего сразу молча уходила. Лину это даже настораживало. Она инстинктивно чувствовала холод, исходящий от этой женщины. Ей даже казалось, что та не любит людей или просто ненавидит. Но относилось ли это и к самой Лине? Также Лина обратила внимание на людей из охраны. Они в данный момент тоже могли быть под подозрением. Первый, тот, что сидел за рулем, был, как, впрочем, и второй, высокого роста и крепкого телосложения – но отличался тем, что имел матовый цвет лица, при этом темные карие глаза, насупленные брови и широкий подбородок, из-за которого выглядел грубоватым и наглым с внешностью вьетнамца. Второй же был славянской внешности, темно-русый со светло-серыми глазами, и выглядел он, в противоположность своему напарнику, спокойно и уравновешенно, но вот только вел себя как-то тоже странно. Еще в первый раз, когда эти люди из охраны приехали за Алиной к школе, И ей сразу бросился в глаза взгляд второго охранника, человека славянской внешности. Именно он по воле случая больше всего взаимодействовал с ней, так как при ее появлении выходил из машины и открывал ей дверцу. При этом, бросив как-то мимолетный взгляд на мужчину, Лина вдруг заметила, что этот человек пристально смотрит на нее, словно наблюдает за ней. Ее все время не покидала мысль, что она где-то уже видела это лицо но вот где и при каких обстоятельствах пока никак не могла вспомнить. И каждая новая встреча с этим человеком давала ей новую пищу для размышлений, потому как то, как он вел себя по отношению к ней, напоминало ей одного человека, но еще из юности, и было это, как казалось сейчас Лине, очень давно. Так, все, хватит сказала себе Лина, стоя возле большого окна в зале и наблюдая из него за двумя охранниками, которые только что привезли ее домой. «Невозможно подозревать всех и сразу», прошептала девушка в задумчивости. Это было для Лины уже как наваждение. Еще немного, и девушке казалось, что ее мозги скоро взорвутся, потому как она без конца пыталась анализировать все, что происходит вокруг, даже, казалось бы, незначительные детали. Именно незначительные. Вот и сейчас она поймала себя на мысли, что второй охранник поднял на какое-то мгновение голову вверх, словно взглядом ища ее окно, возле которого она сейчас стояла. А может, ей все это только показалось, и он посмотрел в ее окно просто так, от нечего делать. После ужина, возвращаясь в свою комнату, Лина заметила, как их домработница, проходя мимо, как-то странно посмотрела на нее а после, зайдя в свою коморку, маленькую комнату, которую в торопях даже забыла прикрыть за собой, сразу начала с кем-то разговаривать по телефону. При этом она с опаской оглядывалась по сторонам, не желая того, чтобы кто-то в этот момент ее заметил. А этот садовник и помощник по дому, почему он все время пытливо подсматривает за ней, нередко провожая ее внимательным взглядом? Иногда Лине казалось, что весь мир против нее – И что она напрасно пытается выбраться из этого капкана, ведь она все равно попадет в него. И это скорее вопрос времени, а может, и уже попала.